Глава 5 Молчание собаки, эпиграф Ужасная ошибка. Дочь печали. Зачем морочишь ты воображение несуществующим? Уильям Шекспир, Юлий Цезарь Вскоре после исчезновения жеребца серебряного. Инспектор Грегори и полковник Рос нашли и задержали человека, который пробрался в конюшню и украл призового скакуна. Но Шерлок Холмс, как всегда, оказался на шаг впереди полиции. Инспектор спросил у великого детектива, «Есть еще какие-то моменты, на которые вы посоветовали бы мне обратить внимание? На странное поведение собаки в ночь преступления. Собаки? Но она никак себя не вела». «Это-то и странно», — сказал Шерлок Холмс. Собака жила при конюшне, оба конюха проспали кражу, и эти два факта позволили Холмсу сделать одно из его гениальных умозаключений. Как он объяснил позднее, «Я понял важность молчания собаки. Из рассказа явствовало, что в конюшне есть собака, но она почему-то не залаяла и не разбудила спавших на сеновале конюхов, когда в конюшню кто-то вошел и увел лошадь». Несомненно, собака хорошо знала ночного гостя. Инспектор и полковник знали о том, что произошло. А Холмс знал о том, чего не произошло. Собака не лаяла, а это означало, что человек, которого схватила полиция, вором не был. Тем, что он обратил внимание на отсутствие некоего события, Шерлок Холмс отличается от всех прочих людей. Как мы вскоре узнаем, когда все прочие люди воображают себе будущее, они редко замечают, что некоторые детали воображения упускает, а упущенные детали гораздо важнее, чем мы думаем. Отсутствующие моряки. Если вы живете в городе с высокими зданиями, то наверняка знаете, что голуби обладают сверхъестественной способностью испражняться именно в тот момент, в том месте и с той скоростью, что изловчаются попасть на ваш самый дорогой свитер. Учитывая их артиллерийский талант, кажется странным, что голуби не способны научиться некоторым другим, довольно простым вещам. Например, будучи посажен в клетку с двумя рычагами, которые время от времени ненадолго освещаются, голубь довольно быстро учится нажимать на освещенный рычаг, чтобы получить награду в виде семян. Но он никогда не нажимает на неосвещенный рычаг, чтобы получить такую же награду. Голубям не составляет труда понять, что наличие светового сигнала — это возможность перекусить. Но они не в состоянии уразуметь, что его отсутствие означает то же самое. Исследования показывают, что в этом отношении люди несколько похожи на голубей. Во время одного эксперимента, к примеру, добровольцы играли в дедуктивную игру. Им показывали набор триграмм, комбинации из трех букв, таких как SXY, GTR, BCG и EVX. Затем экспериментатор указывал на одну из триграмм и говорил, что она особенная. Задачей испытуемых было понять, что делало эту триграмму особенной, то есть понять, как она отличалась от других. Им показывали набор за набором, и каждый раз экспериментатор отмечал особенную триграмму. Сколько же наборов должны были просмотреть добровольцы, прежде чем они находили ее отличительные свойства? Для половины особенная триграмма отличалась тем, что в ней и только в ней имелась буква «Т». И этим добровольцам потребовалось просмотреть около 30 наборов триграмм, прежде чем они поняли, что особенной ее делает наличие буквы «Т». Для другой половины испытуемых особенная триграмма отличалась от прочих тем, что в ней и только в ней не было буквы «Т». Результаты были поразительными. Сколько наборов триграмма они не просматривали, ни один из добровольцев этого так и не понял. Заметить наличие буквы было легко. Но, как в случае с лаем собаки, обнаружить отсутствие оказалось невозможно.